Глава вторая Первые солнечные лучи, пробиваясь сквозь немногочисленные тучи, осветили полуразрушенный ТТ. На достойные похороны всех и каждого города не было времени. Последние почести воздавались как элите, так и обычным горожанам, брошенным на сестринские погребальные костры дыма и молитвы от которых заволокли, тлевшие и не успевшие позабыть ночной пожар улицы. С высокой крышей мэрии, расположившейся на стороне нищего города, отчетливо виднелся портовый берег, церковь, богатый город, а также стена и восточные поврежденные врата, на которых, обдуваемая ветром, качалось освежеванное повешенное тело прошлого бургомистра. Вигберт Тегена. Революция закончилась. В экстренном порядке уцелевшая знать, поголовно состоящая из поддерживающих Бетфортов семей и многочисленные посланцы гильдий, улиц и районов, собрались за большим столом. Сегодня каждый из присутствующих каст и общин предстояло выбрать свою представительницу который, в свою очередь, займет место в палате местного совета. «Все мы служим графинеку ремонт», — вещала Эльда, «И до тех пор, пока я жива, все вопросы и проблемы, вставшие на пути нашего светлого будущего, мы будем решать вместе». Именно с этих слов началась перестройка городского управленческого совета, в ходе которой нам всем предстояло еще многого достичь. В отличие от старшей Бетфортов, я не собирался служить колоремонт. Не хотел становиться чьей-то фигурой, но пока всех нас объединял ее знамя, ну что же, пускай. Очередной кусочек затверделого хлеба, брошенной стайки местных голубей, облюбовавших эту крышу еще до моего прихода, тотчас растворился во множестве конкурирующих между собой клювов. «Как расточительно!» — донесся со спины знакомый мягкий и по-необычному приятный голос Брунхильды. «Сейчас, когда каждая крошка на счету, ты птиц подкармливаешь!» Ну, отвлекшись от своих размышлений, протянул я, подбирая нужные слова. «Когда на наших обеденных столах закончится еда, голуби с этих крыш вполне смогут ее заменить». Усмехнувшись, обернулся я и добавил, — Рад, что ты выжил. Ведьма, подлетев на свои метли, щелчком пальцев превратила эту в щепку, а следом, ткнув деревяшку между своих упругих грудей, села рядышком со мной. — Отличное место для хранения! — глядя в глубокое декольте, подумал я. — Почему ты дал Штольцгерам сбежать, Глаут? — Я думала, ты в первую очередь направишь толпу в их резиденцию, а после уж к моей матери воротам, Немного помолчав, спросил Брон. — О, ты да об этом. Я просто не знал, где она находится. Взглянув на девушку, как обычно, соврал я, взамен на что получил страстный и полный чувств поцелуй. Лжец! Слегка отстранившись, фыркнула она. В голосе Брун чувствовалась обида и разочарование, приправленные чем-то другим. Сейчас в этих золотистых глазах прокручивалась картина вчерашнего. Еще немного, и мой дух остался бы на этой стене навечно. Все же решившись, произнесла Бьянка. — Мана кончилась, эти две ведьмы более опытные стаскали меня, словно глупое дитя. Несмотря на то, что я гораздо сильнее, мне так и не удалось их победить. И если бы ты двинулся на Штольцгеров, мать нашла бы мое бездыханное тело среди тех трупных куч. Но не нашла же. толкнул девушку плечом, проговорил я. Радуйся тому, что имеешь. Победи мы вчера или проиграй, неважно. Главное, что сердце по-прежнему бьется, гонит по венам кровь. — А значит, еще есть надежда все исправить. — Этому тебя научила собачья улица? — усмехнувшись, спросила Бьянка. — Пожалуй, — кивнул я. — Но не рассказывать же девушке о моих похождениях в прошлой жизни. Немного посмеявшись, ведьма аккуратно поднялась, прижимая ладошками юбку, дабы спрятать от ветра и моих глаз все под ней скрывавшееся. Пялишься? Слегка покраснев, приподняла ладошки подол короткого платья Бьянка, позволив мне разглядеть свое нижнее белье чуть лучше. Чего я там не видел? Отвечая колкости на колкость, отозвался я, получив награду в очередной смешок. Вкратце, ведьма рассказала о том, что звери знают мой пол и, вполне возможно, запомнили запах. В частности, это касалось и по имени Уира, чью основную ударную группу я при помощи коротко стриженной и перенаправил в сторону резиденции Бетфорда. Взяв на себя инициативу, Бьянка объяснила звероженщине важность тайной личности и то, что при встрече с ней никто не должен узнать, кто именно спрятан под маской. Медведица ответила согласием. Благодарная за спасение и краткий миг свободы, она обещала сделать все возможное для своего спасителя. Также Бонхильда решила по максимуму упростить для меня сбор информации, накопившейся в высших слоях городского общества и управления. Пусть ее мать и сопротивлялась решению дочери, но той, как новообразовавшейся героине города все же удалось отстоять свое право, на участие в городском совете. И теперь мне, как и ее будущему суженному, предстояло находиться за спиной жены, являясь ее писарем и личным консультантом. Сам совет, на первый взгляд, показался мне сборищем ярко выраженных фриков. Долго споря о том, кто, как и с кем должен сидеть, женщины буквально разнесли на щепки стол и стоявшей в центре комнаты стулья. Не желавшая находиться рядом с чернью знать, предпочла притянуть себе из своих поместьев кресло, поставив те с правой стороны подальше от выхода и от вонявших тухлятиной нищенок. Глядя на такое поведение, малоимущая каста, сквернослови, ругаясь, затянула в комнату совета длиннющую доску и, быстро сотворив из нее простую лавку, Заняла угол слева, не забыв при этом в очередной раз упрекнуть аристократок в расточительстве народных средств. Так неожиданно город заполучил две противоборствующие фракции, придя к самому лучшему, на мой взгляд, парламентскому правлению. По идее, мы с Бьянкой должны были занять место подле моей матери, но, будучи взрослыми людьми, понимали, что это недопустимая позиция. Всем сразу станет известно, кто на самом деле управляет ведьмой, с легкостью отказавшейся от положения аристократки и из какого-то перепугу связавшейся с чернью. Благо это понимала не только Эльга, но и сама Хельга, лишь закатившая глаза при нашей с ней встрече в мэрии. Сейчас Ту в первую очередь волновал вопрос, как недалекий сын, Умудрился быстро попасть в окружённое ее соратницами здание. Да еще и сделал это так, что никто об этом старухе даже не сообщил. Может, и правду стоило зайти с парадного входа, а не как обычно? Глядя в эти непонимающие и осуждающие глаза, думал я. Расположившись в центре комнаты, не собираясь дожидаться, когда все умолкнут, Бетфорд-старшая, грубо повысив голос, заткнула всю собравшуюся толпу. На проклятие и ненависть друг к другу ни у города, ни у его жителей времени не было. По донесениям вернувшихся в тетенков Вигенвагенов, в том числе и служащих моей старой знакомой Кеттингем, армия Виденберга, насчитывавшая четыре тысячи пеших и тысячу конных, вдобавок они заручились поддержкой местной магической академии, отказавшейся от своего нейтралитета в пользу правящей касты Виденберга. Сейчас, после побоища и бегства уцелевших Вика Лордес, в городе оставалось около двух сотен стражниц, большая часть которых находилась в крайне скверном расположении духа. Морально сломленные они в любой момент могли переметнуться на сторону врага, Поэтому из тех двух сотен Эльга могла рассчитывать только на семьдесят человек, тридцать из которых служили ей, и, и еще сорок все той же матери Кэттинген. С уцелевшей сотней старых ветеранов и записавшимися на оборону города местными боеспособными женщинами число защитниц не перевалилось за шесть сотен. Многие убиты, еще больше раненых с таким войском. При поддержке тех же городских ведьм и культа отбить город в сражении против профессионально подготовленных воительниц, превосходящих обороняющихся числом почти что восемь раз, практически невозможно. По этой причине Эльга и сделала то, о чем моя таинственная личность через Бьянку ее попросила. Этой ночью наш город впервые столкнулся с кровавой жатвой. Раб на господина, подмастерье на мастера. Но все это произошло вчера. А сегодня, подходя издалек к важной теме, затянула Эльга, именно сейчас в нашем городе копий мечей, щитов и топоров в разы больше, чем способных удержать их в своих руках. Люди не проблема. — крикнул кто-то из аристократов. — Проблема еще какая! Вы даже за людей нас не считаете, а мы, между прочим, не рабы! Выкриком отозвался кто-то из левого угла. — Рабы еще какие! Нахально цокнув языком, заявила одна из Виг, заслужив тем самым грозный и злобный взгляд Эльги. — Эти самые рабы, уважаемые, уже однажды спасли наш город от предательства, и сейчас вместо бегства... Как поступило большее число местной знати, предпочли остаться и защищать свои дома. Проявите уважение. Вслед за этими словами Эльги, гробовая тишина повисла в огромном кабинете. Возразить собравшиеся ничем не могли. Город обескровлен, и в связи с этим мною принято решение обратиться за помощью к тем, чье работоспособное число в наших окрестностях крайне велико. — Уважаемая Лерва, поднимитесь. Указав рукой на ту самую старую служанку, следившую за домом наших соседей, коневодов-хорвардов, проговорила Эльга. — Эта женщина, никогда не носившая метки раба, верой и правдой служила ныне пощевшему, знаменитому на весь город роду коневодов. И, несмотря на заточение своей госпожи, она вместе с подконтрольными рабынями пыталась вызволить свою хозяйку, а после похоронила ту со всеми почестями, когда заключенных в местной тюрьме перерезали при отступлении аристократа Известие о гибели Хорварда сильно удивило собравшихся. Для многих это стало шоком. «Уважаемая Лерва!» как потомок знатных кровей древнего рода, проживавшего на Востоке, предложил освобожденным портовым рабам свое покровительство и помощь. Те ее поддержали и взамен на участие в мятеже и защите города попросили нас включить ее в совет. Кто за, поднимите руки. Лишь несколько представителей высших каст предпочли в открытую показать свою нелояльность городу, проголосовав против внедрения рабов в совет. — Может, еще и зверолюдей голосовать пригласите? Нет, ну а что, их у нас в городе теперь тоже хоть три шахты прямо на торговом острове открывай. Выказывая озабоченность, поднялась одна из аристократок. — Когда это они успели стать свободными и получить право голоса? Еще вчера большая их часть принадлежала мне и моей семье и должна была стать частью звенящих монет именно в наших карманах. А теперь пол моего особняка разрушено. Товар нагло украден, и я, по-вашему, должна терпеть этот фарс? Вы грабительница, Бэдфорд. Вслед за этими словами, отрезвляюще подействовавшими на угнетенную в стенах Тетенков знать, Вновь начались волнения среди обеспеченных представителей. Именно они в большинстве своем понесли самые значимые убытки. Ведь в ходе мятежа пострадал не только их кошелек, но и честь. Слегка задев ногу бьянку, подал знак «Пора». Поднявшись с места и взглянув на горделевую женщину, та во всеуслышании произнесла «И, несмотря на все эти ужасы, вы все еще живы» владеете огромными наделами и не болтайтесь на воротах нашего города, уважаемая лордесса Сатира. Еще вчера я вместе с воительницами моей матери, а также вольными гражданами города сражалась против ваших наемников, отстаивавших интересы продажной тегенов и состоявших с ней в сговоре штольцгеров. А сегодня я вынуждена занимать с вами место в одном ряду. Я выполняла приказ. Глядя на хмурые лица, еще минуту назад смотревшая на нее, как на героиню, отозвалась Тира. — Ваши наемницы тоже, вот только они мертвы, а вы нет. Напрямую угрожая, проговорила Бьянка. — Но не беспокойтесь. Все мы понимаем, какие жертвы понесла ваша часть города. Оттого я предлагаю следующее. В пользу казны изымается все, вплоть до земель, владений и уцелевшего имущества семей Штольцгеров и Таганев. Именно этим имуществом городской совет может расквитаться с потерпевшими вигенами и лардесами Все имущество? — выпучив глаза, спросил у Бьянки Разумеется. К примеру, так как вы потеряли рабов... — Мы бы могли отдать вам одну из ремесленных лавок, а также несколько локтей земельного надела, которые вы, в свою очередь, могли бы переоборудовать в... Запнувшись, вспоминая слово, попятилась ведьма, ловя на себе множество взглядов. — В... — все так же, глядя на нее, повторила толпа. — В текстильные или любые другие мастерские, — на шепнул я той, и Бьянка точно согласила мои слова. Не привлекать внимания не получилось. И еще несколько минут назад, смотревшая на меня как на врага, нищенки с и улыбками одобрительно закивали. Текстильные мастерские. Пробуя на вкус непонятное слово и многозначительно кивая, Тира внутренне ликовала. О таком женщине и помыслить не могла, ведь все земли в пределах Тетенкова Давно уже разошлись по рукам, а тут внеплановые расширения. Боясь показать свою необразованность вопросом о тех самых текстильных мастерских, она, улыбнувшись, кивнула Бьянке, а после обратилась к Эльге. — Что же, если такое возможно, я с радостью приму компенсацию землей. В отличие от рабов, увеличить ее количество за этой стороной стены вряд ли получится. Шутка лордессы, сняв напряженную обстановку среди знати, с мешком прокатилась по рядам. На дело сбежавших стали главной темой обсуждения, в которой все видели возможность урвать кусочек посытнее. Забыв о рабах, их привилегиях и, впрочем, за два места в совете для Лервы и представительницы зверолюдей проголосовали единогласно «за». Расположение для наших новых союзников выбрали соответствующие новому статусу. Естественно, на правом берегу среди им подобных, то есть среди нищих и прочих сброда. Однако, занявшую пост главной надзирательницы за нашими новоприбывшими, Леру это нисколько не раздосадовало. Напротив, женщина поблагодарила всех собравшихся за предоставленные сгоревшие почти целиком две улицы. Либо мое воображение слишком сильно разыгралось, либо эта старая пройдоха, выдававшая себя за слугу и пай-бабушку, играла в какую-то очень странную и непонятную для меня игру. Точно такую же, как и делегаты гильдии убийц и воров, разместившиеся по разной баррикаде. Их взгляды, чем-то походившие на те, которыми мы обменивались с матерью, говорили о сотрудничестве. Дамы криминального мира объединились, преследуя свои цели, не сулившие города ничего хорошего. Также оставался нерешенный вопрос о том, кто слил в массу информацию о готовящемся наступлении со стороны соседнего города. Располагать такими знаниями могла лишь очень влиятельная личность входившая в круги Тегенов, Штольцгеров и других их приближенных. Так как одна из сестер Тегенов Вигберт мертва, а вторая отреклась от власти, заняв пост директрисы Академии, остался вопрос за Штольцгерами и без того имевшими контроль над половиной города и их свитой. И именно свиту Штольцгеров и Тегенов я сейчас подозревал в предательстве и передаче власти. Но зачем? Для чего? В теории. Для того, чтобы на полном официозе без каких-либо проблем с империей отнять мятежные земли под предлогом несостоятельности молодой графини и ее регента. Соседи вполне могли предъявить претензию за бегство рабов, разорение шахт и прочее золочинство. Вслед зачем армия Виденберга? не встречая какого-либо сопротивления на землях Тетенкова, спокойно захватывает полуразрушенный, ослабевший город с бунтующими тежниками чья власть и преданность короне или местной графине еще не подтверждена. Кто-то из местной элиты не ушел из города не потому, что любил его, а для того, чтобы показательно сдаться нашему врагу или, если потребуется в случае острой нужды открыть ворота. Осталось только понять, кто.